Дипломатия на сон грядущий Торговец Гарсей переломился в механическом поклоне и приветствовал правителя на сносном русском языке. Годунов дружески похлопал его по плечу, дал знак Клешнину. Тот выветрился. Не так давно обоярись, Борис Годунов не утратил простоты в обращении с людьми несыновитыми. Поэтому, уединяясь с англичанином, повел разговор без светских условностей. Вперва перекинулись пустяками и как-то непринужденно перешли к шахматам, передвигая фигурки из моржовой кости по богато отделанной доске. — А что мои шкурки, — как бы невзначай поинтересовался боярин, — на сойдут? — Шкурки? — И так звать самый прекрасный Соболь? Не ведай, кто другой боя... боярин, исключая тебя, назвай шкурка для половик меха, Достойный красить мантии вся монарха, — купец возмущался, улыбаясь. — А что? Совсем недавно среди лунского купечества находилось немало покупателей нашего товара. А ныне что ж? Охотников поубавилось? Или что? Зачем обижаете наше гостеприимство неблагодарностью? Либо я чем не угодил? Обиды какие от меня терпите? Гарсия обличился в сгусток недоумения. — Что ты есть, великий боярин, выгоднее, чем у московит, Нам мало где торговаться, и покровители как ты, не в каждой встречать страна. Ну, а по что ж тогда великая королева Елизавета серчает на нас? Признаться для чести, нам самим есть не радость, нежданный гнев ее величества. Интересно, дивлюсь я вам, купцам лунским, как будто сами выгоду видите, а государю матушку вашу, не нашу, не желаете в ей ныне убедить. Боязно, что ли? Не то страх, другой бизнес, в том смысле, что дело в другой. После нашего Бауса обидит сильно думовский дьяк Челкало и твой боярин френд, твой клеврет, князь Юрджиев. В заперти Бауса держал расправу над ним и над всеми гостями от нас грозились? Ну-ну, то явный навет. Я тоже сомневать, что столь почтенный и многоопытный Мэн, как боярин Юрджиев, дозволять подобное обращение. Эй, оставь, пожалуйста. Князь Аникита... Интересно, а весь Юрьев Юрджиев — это забавно. Так вот, Аникита наш, хоть Мэн и достойнейший, не спорю. Да хвор у него, знать, разум замутила. Я, разумею, вовсе не в обиде Баусю заковыка. Просто Великая Королева гневается на... за то на нас, что мы вас, английских купцов, с прочими гостями... Равняем. Это вам досаднее всего, но положа руку на сердце, сознай, всюду ли вам торговлишка такой прибыток дает. Еще раз сознавать, грех жаловать. Оно есть да, королева интересы Англии караулить. Мне не судить о них, но истина есть. Снос с ней вас, нигде дела купечества, нас не обстоят. Вот то и жаль, что преславная наш Елизавета только вашему брату-пцу английскому и доверяет. Уж на что толкового и велиречивого человечка к ней посылали, и тот с вернулся. Так вот я что думаю? Отыскался бы кто из ваших купцов, да и указал королеве, мол, промашку стать с Москвой допустила, и что, мол, что как раз тут выгоды своей ты не увидала и обиду напрасную московитом чинит. Годунов выжидательно косится на купца. Но славный вельможа, как бы кто знал, о чем сказать королеве, чтобы ее заубедить, А вот и сказать ей все на чистоту, для начала напомнить ей, что все большие и малые, великие и крошечные народы от Бога равны и вольны, и каждый народ имеет одинаковое право на вольную торговлю как морем, так и сухопутием. Так я говорю. Затем сказать ей, что московиты, как и другие богатейшие народы, не обделены ни солью, ни мясом, ни медом, ни хлебом, ни лесом, ни мехом, ни рудой, ни деревом. Кудостью, короче, не страдают. Нет у них недостатка и в охотниках на товары их. К нам, то бишь к ним, поправился Бодунов, сама знаешь, едут продавать купцы немецкие и литовские, гешпанские и, и португальские, цесарские и франкские, медиоланские и венецийские. Везут к ним, а увозят от них товары гости из Хивы и Бухары, султановые и Иберские, Персидские и Шамаханские. Так что, госпожа королева, Могут московиты свободны без нас, англичан, обойтись. Нам же в угодость, русские, отнюдь не станут затворять дороги в свои земли для других инородцев, затем сказать ей еще для повтору, что для государя Великого Федора Иоанновича все народы равны. А ты, мол, госпожа государыне, в нем лишь лишь тем гостям лунским, коим корысть движет, не желаешь с нашими купцами всех прочих равнять, что для нас, англичан, конечно, правильно но не для русских, ибо они, как-никак, не твои подданные и точно так же свои выгоды держать хотят. Вот и все. Илья несправедлив реку, — говоря, Борис съел ладью британца. Вот год, правильно, и доходственно, — кивнул тот. Годунув, некоторое время обдумывал ход, состязатель ожидал слова. «Жалуешься, что торговцы русские исконь не бывали в твоей, то есть нашей земле?» продолжал боярин, почесывая за ухом убитым конем. То так и есть. Но зачем им в дальний путь снаряжаться, когда у них и дома торговля ходка идет? Однако они впредь могут никогда к нам не наведаться, обидясь, хотя они и рады видеть лунских купцов в пределах своих. Вот только не след от них требовать прав излишних, понеже таковые не согласуются с установлениями русского государства. Ну, еще не мешает повторить ей, что мы, где англичане для русских так же равны, как... И венедицкие, или венгерские гости, или еще там какие, все одинаково равны. Разумительно глаголю. Куда яснее. Вот только отыскать, кто взяться вручить королеве данный э эпистола с подписью и запечатью Цезаря. Да-да-да, Годунов помолчал, срубил пешку и как улыбся данул Ну, а ты бы как, если послом от нашего царя к светлейшей королеве Елизавете? Гарсений притворно опешил потом отрывисто и, видимо, с наигранным смущением заговорил. Однако все это не знать, смогу ли я оправдать. Уж больно велик честь, не ждал. Иного притязательно поручение и сие не мыслю. В тебе я крепко уверен, и к нам одобрительно относишься, и свои преим преимущества грамотно блюдешь, поддержал замявшегося гостя Годунов. Да, ну разве так, премного благодарю за высокие доверенность. Приложу все старания, чтобы не напрасно вышел петиция, то есть ходатайство, — с чувством произнес Гарсей и спохватился. — Был бы бумага. Да-да, бумага, непременно нужен бумага. — том не беспокойся, покопавшись в грудке на столе, Борис извлек, что надо, показал ирониму. — Вот бумага, что завтра будет обсуждена и, надеюсь, одобрена боярами. Гарсей поднялся и учтиво поклонился. «Ну — Ну-ну, Благодарить надо бы на не меня, от его, государя, все мудрости. Ты уж расстарайся, сослужи на пользу обеих держав наших. А в костяшке смотреть незачем. Я в тот еще ход мат тебе поставил». «И то», — согласился Гарсей. «А королеву разве в неверном отношении к нашему государю? передая что царь русский унаследовал от своего великого батюшки немалую приязнь к ней и к государству ее прославленному. Ну да будет, поздно уже». Жду завтра вечером. Надо Надобно потолковать одельце. Этакого знаешь и понимаешь свойства, ну, не для чужих ушей. Словом, нужны искусные лекари для моей сестрицы, государыни Ирины Федоровны. Подумай. Гарсей догадался, какого рода целители требуются бесплодной русской царице, но деликатно промолчал. Клешнин выведет. Англичанин покинул покой ближнего боярина. Между тем пора бы сави вернуться с Веськой степкой, прикинул Годунов, перекладывая документы из стопки в стопку, походил в зал вперед, снял с полки большой том и открыл страницу с жизня писаря. Ухмыльнулся. А Никита Юрджиев, что-то в этом есть. Очень даже хорошо. Давно перевалило за полночь, когда книга вылилась из рук. Давно перевалило за полночь, когда книга вывалилась из рук правителя. Тревожный сон смежил веки.